Глава вторая, в которой Марьяна превращается в куклу. Марьяна. Когда мешок с головы сняли, пахнуло сыростью, по глазам, привыкшим к темноте, занул свет. Стол из грубых неотесанных досок, а на нем канделябр с тремя оплавленными свечами, первое, что я разглядела. После увидела и мужчину, стоящего чуть поодаль от стола. Невысокий, лысый, в поношенной одежде и в маске, закрывающей все лицо. «Что вам нужно?» — спросила я, растирая затекшие руки. Их развязали чуть раньше, чем сняли мешок, а вот ноги стягивала веревка. Я едва сидела на стуле, жестком и неудобном. От долгой езды болело тело, очень хотелось пить. «Мне ничего». Просипел в ответ мужчина. Говорил он с трудом, и в голосе его мне слышалось змеиное шипение. «А моему хозяину...» «Деньги?» — перебила я его. «Я ничего не подпишу. А если заставите, подпись протестуют. Необходимо мое личное присутствие. Убить вы меня не можете, потому что в случае моей смерти не получите ни копейки. Ты выходишь замуж». — сообщил мужчина. «Ха-ха-ха!» — ха, произнесла я четко и с выражением. «Как только это произойдет, твой муж получит право распоряжаться всем имуществом. Так написано в завещании твоего отца». Идиотский пункт. Но моя предшественница считала, что если и выйдет замуж, то исключительно за честного, и порядочного мужчину, и отец включил в завещание этот пункт по ее просьбе, чтобы, так сказать, не было соблазну бросаться на первого встречного. Эта дурочка и помыслить не могла, что ее вот так похитят. С каких это пор девиц замуж выдают насильно? Лада не признает союз добровольным без моего согласия. К счастью, здесь я провела достаточно времени, чтобы разобраться в местных обычаях и порядках. Взгляд упал на графин, стоящий на столе, и как я раньше его не заметила. А в графине наверняка вода или что-то жидкое, хорошо утоляющее жажду. Я облизнула пересохшие губы. И два стакана рядом, из того же темного стекла, что и графин. Не для красоты же. В этом помещении без окон, с плесенью на каменных стенах земляным полом и теряющимся в темноте потолком, графин и стаканы — не предметы интерьера. Мужчина не ответил, но взял кувшин, плеснул из него в стакан, поднес его к губам и... Как завороженная, я смотрела, как его кадык движется вверх и вниз, отсчитывая глотки. «Хочешь — Хочешь? — предложил он, напившись. Он наполнил другой стакан и шагнул ко мне, поднес стакан губам. В нос ударил запах ягод. Морс. Я жадно выпила все до капли. Вот и согласие получено, произнес мужчина. Дело за малым. Осталось представить жениха. Я поздно сообразила, что в питье подмешали зелье, как минимум приворотное. Вот же дура! Все еще забываю, где нахожусь. Забываю, что тут нужно вести себя осторожно. Ничего не пить и ничего не есть в незнакомых местах, потому что в питье и еду могут добавить зелье или яд, и неизвестно, что хуже. Но как же оберег? Разве он не должен был меня защитить? Я пощупала шею и обнаружила, что шнурок с оберегами сняли. И когда успели, и, главное, как, меня уверили, что шнурок невозможно ни развязать, ни разрезать без моего желания. Голова кружилась, но не сильно. «Будь благоразумна, барышня», — сказал мужчина, набрасывая мне на голову платок. «Не за Чернобока замуж выходишь. Во всяком случае, сейчас». Я вздрогнула. «А ведь когда муж завладеет деньгами, Моя жизнь не будет стоить и копейки. И меня это не волнует? Я с удивлением поняла, что испугалась скорее имени бога смерти, чем последствий скоропалительного замужества. Похоже, кроме приворотного зелья, в питье добавили что-то еще. Мужчина снял путы с моих ног и несколькими сильными движениями растер икры, разгоняя застоявшуюся кровь. Подал руку, отойдя чуть назад. Приворот еще не подействовал. Мужчина не вызывал иных чувств, кроме брезгливости и ненависти. Однако зелья лишили меня и воли. Я превратилась в послушную куклу, исполняющую приказы. «Пойдем, барышня!» Я послушно отправилась в указанном направлении. «Кукла! Вот уж действительно! Ирония судьбы!» Восемь месяцев назад Я с детства любила играть с куклами. Мама рассказывала, что могла оставить меня с куклой на час, а то и на два, и я не уставала от игры в дочке-матери. Чуть позже я стала шить для кукол одежду из лоскутов и вязать научилась. Мне нравилось одевать кукол в разноцветные платьицы и шляпки. С возрастом увлечение куклами не прошло. Коллекционировать их я не могла, это слишком дорогое удовольствие. Зато научилась делать кукол из холодного фарфора. Я сама вылепливала им лица, раскрашивала их, шила одежду, и вскоре хобби превратилось в дополнительный источник дохода. Кукла-барышня должна была стать украшением моей собственной коллекции. Блондинка с голубыми глазами и тугими локонами в роскошном платье из голубого же бархата с кружевной отделкой. Она казалась мне такой живой, яркой, красивой, что я ей завидовала. По утрам ей не придется вставать на работу, ехать в душном и тесном автобусе, толкаться в метро. Она не испортит глаза за монитором компьютера и не будет страдать от одиночества. Ах, если бы я могла поменяться с тобой местами, Думала я, любуясь куклой перед сном. Бойтесь своих желаний или хотя бы не мечтайте так громко, когда Карачун открывает дверь между явью и навью. Правда, о том, что желание загадано в день зимнего солнцестояния, я узнала позже. И то, что оно сбылось, все же чистое совпадение. Просто в то же самое время в другом мире, чем-то похожем на наш, Творилось чёрное колдовство, или, как говорят местные жители, видовство. Уснула я в своём доме, а проснулась. Первая мысль была о том, что я проспала. Не услышала будильника, потому что за окном уже светло, а я всё ещё в постели. Пошарила рукой под подушкой, пытаясь нащупать телефон, и Марьяна Ильинична, барышня, Марьяна Ильинишна! Заголосил кто-то рядом. Я попыталась сесть, но мне не позволили, и осматривать комнату пришлось лежа, вертя головой. Милые спальни в рюшечках. Они были везде, на занавесках и шторах, на скатерти, покрывающей круглый столик, на чехлах, скрывающих стулья, на одеяле, на подушках и на белоснежном фартуке горничной, хлопочущей вокруг меня. Она поправляла подушки, просила выпить воды, справлялась, как я себя чувствую, и умоляла подождать лекаря, за которым уже послали. Я сплю. Боль от щепков, сделанных украдкой под одеялом, подсказывала, что это не сон. Тогда что? В панику я старалась не впадать и вела себя скорее безучастно. Тем более горничная хоть и задала вопросы, но просила не отвечать, поберечь силы. Я же не сошла с ума. Женщина в темном платье с белым воротничком, в белом же переднике, с косой, уложенной вокруг головы, горничная. Нахожусь я в спальне, потому что лежу в кровати. Мебель старинная. Именно старинная, а не старая. Я такую в исторических фильмах видела. Это такой стиль, или чей-то каприз? Или я ощущала? Слабость во всем теле. И чувствовала запах, кислый, с примесью каких-то трав. Но почему Мариана По паспорту я, Марьянна. Ворочаясь, я заметила куклу, лежащую рядом с подушкой. Потянулась к ней и замерла. Кукольное лицо, оно так похоже на мое. Те же серые глаза, вздернутый нос, тонкие губы, родинка на щеке и темные волосы. «Не трогайте!» — взвизгнула горничная. «Бросьте! Сейчас же!» И мне бы спросить, почему, но куклу из рук выхватили, брезгливо так, двумя пальчиками, держа за край платья в мелкий цветочек. И оно, к слову, весьма напоминало мою ночную сорочку. «Это же лихоманка!» — выговаривала мне горничная. «Она вашу болезнь забрала. Ее теперь сжечь надо, а вы...» трогайте. От внезапной догадки поплохело. Сглотнув, я ощупала лицо. Мое или уже нет? И волосы? Я схватила рукой прядь. Светлая. Зеркало. Попросила я, едва ворочая языком. Зеркальце дай. Ох, Марьяна Ильинична. Зеркало. Повторила я тверже. Горничная подчинилась. Взглянув на свое отражение, я вскрикнула от испуга. Я стала похожа на куклу, что сделала своими руками.